Глава пятая. Я внимательно смотрел вокруг себя. Я старательно подмечал любую деталь. Я был очень сосредоточен. Был сильно напряжен. Но не потому, что боялся. Нет. А потому, что на этот раз все было практически наоборот. Я имел поддержку. Я сам себе сформулировал поддержку. Наконец-то обнаружив некую часть необходимого алгоритма, ключа к действию. Хотя еще не знал, как мне убить чудовище. Совершенно точно, что никаких иллюзий я не питал. Убить монстра будет непросто. Для этого нужно обязательно еще что-то знать. Здесь мне пришлось остановиться. Размышления начали вызывать сомнения, а это было недопустимо. Пусть пройдет время, пусть откроется еще одна страница этой страшной истории, суть которой в полном объеме известна только мне одному и вот этим подвалам, которые играючи обращаются со мной. С мне принадлежащим временем. Я неспешно дошел до нашей дальней сарайки. Я достал свои ключи. Я все помнил и все знал. Замок открылся легко. Желтый свет лампочки загорелся, приветствуя меня. Здесь ничего не изменилось. Сюда никто не заходил целую вечность. Я так подумал. Мне это было приятно. А дальше я уселся на деревянный настил перед дверью. Было немного неудобно, но я устал находиться на ногах. Мне нужно было отдохнуть. Мне показалось, что если я засну, то ничего страшного не случится. Темнота и тишина все сильнее меня успокаивали. Я никогда до этого... Не ощущал себя здесь подобным образом. Раньше я все время боялся. Я ни одной секунды здесь не был спокоен. А теперь? Теперь я действительно задремал, прислонившись спиной к деревянной стене. Дорога от остановки автобуса выходила прямо к нашей двери. И когда были открыты обе двери в подъезд, когда на лестничной площадке горел свет, когда на дворе было лето, то собственную дверь я видел издалека, еще даже не дойдя до углов 38.1 и 38.2, где-то с середины здания мебельного магазина. Что-то в этом было. Вероятно, что особая необычность, То, чего у других не было никогда. И казалось, ну какая же в этом суть. Хотя и не казалось вовсе. В те детские годы я просто-напросто об этом не думал вовсе. Как было, так было. Но ведь запомнилось, отложилось в памяти. И точно, что случилось неспроста. Дорога домой, свет издалека что-то подобное маяку, сплошная образность восприятия, но только много-много лет спустя. Но вот сейчас многое изменилось, потому что все вокруг было мертво. Ночь сожрала всех и вся. Ночь иногда, когда захочет, может это сделать. В этом я никогда не сомневался. Поэтому и случилось. Совсем никого, ни звука, ни его половинки, ни намека, а полный безжизненный вакуум. А свет горел, а родная дверь все так же звала меня к себе. Повинуясь этому наказу, я шел домой, хотя в этот именно момент прекрасно понимал, что мы в этой квартире больше не живем. У нас другая квартира, а эту мы оставили. Но почему-то, нарушая всякое понятие законов и правил тех лет, эта квартира на первом этаже, она по-прежнему наша, только мы в ней не живем. Но я могу зайти, я могу там укрыться. Когда злая ночь застигла меня враспох, не дала мне времени, не оставила другого варианта, вот поэтому мне стоит поспешить. Что я и сделал. Ключом я открыл дверь. В коридоре было темно. В квартире не было света вообще, и я об этом знал, ведь даже не пытался нажать на кнопку выключателя. Я, не снимая обуви, прошел в зал. Он был вправо по коридору. Затем я заглянул в обе маленькие проходные комнаты. Одна из них когда-то была комнатой моего старшего брата. Другая комнатой бабушки. Вся мебель. Всякие мелкие и крупные предметы, шторы и вещи — все это оставалось на своих местах. Только странное, только такое неестественное, что виделось мне иным. Но разве может так быть? Я вернулся в коридор, я подошел к двери родительской спальни. Она была влево, если от входной двери, посередине коридора, и постучался дверь. Вероятно, Что по привычке. Мне никто не ответил. Я толкнул дверь от себя, но входить не стал. Я так и стоял на пороге. Лунный свет касался меня и всего остального наполнения комнаты родителей. От этого что-то менялось, от этого на секундочку показалось, но нет. И я закрыл дверь. Я вновь оказался в зале. Я сел на диван. Через неопределенный отрезок времени я услышал шум, идущий с кухни. Я ведь почему-то не удосужился посетить кухню, которая прямо от входной двери, по самому короткому маршруту, минуя двери в туалет и ванную комнату. А шум повторился. Было движение, раздался отчетливый стук. После этого я медленно поднялся с дивана, я пошел на кухню. Там, как и во всей квартире, было темно. Там, так же, как и в родительской спальне, гостила луна. Но не только она, потому что я увидел свою бабушку, которая в темноте что-то ставила на обеденный стол. Она собиралась меня накормить, при этом она молчала. А я, я прямо сейчас думал о том, что вот оно, как оказывается, Бабушка не умерла весной 87-го года. Она осталась здесь. Она живет в этой квартире. И я всегда могу прийти к ней в гости. Но только ночью. Но только вот такой необычной вакуумной ночью. Я чувствовал себя хорошо. Мы перекинулись с бабушкой парой незначительных фраз. Затем она спросила меня о том... Как у меня дела в школе? Как поживает моя подруга Надя? Я ответил, что в школе все хорошо, но, возможно, было бы, чтобы лучше. А Нади больше нет. Она пропала, ее ищет милиция. Бабушка села на стул. Она спиной прислонилась к подоконнику окна. Сделала это так, как и было в тот мартовский день. В его первой половине, когда я обнаружил бабушку мертвой, придя из магазина. Только я подумал об этом, как мои глаза буквально притянуло к электрической плите. Но ведь в квартире не было электричества. Не было и ответа на вопрос, почему работает плита, почему на ней жгучим черным дымом горит яичница глазунья. Горит ровно так же, как и тогда, когда моя бабушка умерла, когда она уже не могла встать со стула, чтобы выключить плиту. Я как завороженный смотрел на дымящуюся сковороду. Я лишь спустя полноценную минуту повернул голову в сторону бабушки. Точно что я хотел спросить у нее, зачем сейчас эта сцена? как я увидел, что моя бабушка мертва, что она еще более мертва, чем было в тот день 9 марта, потому что у нее было ужасное лицо, если это вообще можно было назвать лицом. Скорее, что это был череп с синих гнилых фрагментов, Того, что когда-то было носом, губами, щеками и подбородком. Я покачнулся на стуле. Я оборвал свои слова на первом слоге. И в этот момент в окно ударил сильный порыв ветра. Форточка отворилась. Поток холодного воздуха окатил меня с ног до головы. Я поднялся на ноги. Я подошел к окну, чтобы закрыть форточку. И с изымлением смотрел на то, что было за окном. А там шел мелкий снег. Там прямо на моих глазах началась самая настоящая метель. И что-то тяжелое ощущалось в пространстве. Что-то двигалось, что-то направлялось в сторону окна. Я так и не закрыл форточку. Я смотрел и ждал, пока в моем обозрении не появился. Огромный чешуйчатый хвост, у которого были треугольные шипы, который блестел темным серебром. Я отошел от окна. Меня пробирало холодом насквозь Передо мной не было моей бабушки. Передо мной находился тот самый монстр, имевший собачью голову имевший человеческое тело и красные глаза. «Хорошо, что ты пришел, но мне не мешай». Загробным каким-то утробным голосом произнес он. «Я не ответил. Я проснулся. Я видел перед собой то же самое, что и в истекшем сне. Он нюхал меня». Он находился в вплотную. От него неприятно воняло. Его собачьи красные глаза смотрели мне в глаза. Рядом с ним лежало на части разорванное тело несчастной школьницы Нади. Я не двигался. Вроде я даже не дышал. И да, это был тот самый момент, ради которого я появился здесь. Это был момент истины панели пропал, но мои предположения оказывались верными. подвальное чудовище могло расправиться со мной в течение каких то секунд. ничего ему сейчас не мешало был я и был он за всем этим безмерная тишина ни крысы ни сверчка ничего вечной мне показалась эта страшная пауза. Монстр как будто испытывал меня, будь на моем месте кто другой, эти ужасные клыки тут же впились бы ему в глотку, но перед ним был я, был тот человек, с кем он был многим связан, пусть даже и не являясь единым целым. Только секунды остановились, абсолютная тишина чего-то ждала, и это случилось. Сильно заскрипела входная дверь. Монстр тут же повернул голову в сторону звука. Сделал это и я. Послышались шаги. Кто-то спускался вниз по лестнице. Вновь послышался скрип. Только сейчас это был скрип деревянного настила. Звук приближался. Тот, кто двигался сюда, был один. И очень странно вел себя монстр. Мне в какой-то момент показалось, что он двинется навстречу тому, кто, видимо, по какой-то нелепой необходимости оказался в подвале в совсем уж неподходящее время, оказался здесь на свою беду. Но нет. Монстр с десяток секунд выжидал, нюхал воздух, а затем, на моих глазах, поменяв свой облик, Приняв полное обличие черной собаки, удалился прочь. Скрылся в узком проходе между деревянными сарайчиками, в том направлении, где находился подземный ход, из дома 38-3 в дом 38-2. Я же остался. Рядом со мной оставалось изуродованное тело девочки Нади. Я встал на ноги. Я решил скрыться внутри нашего дальнего сарайчика. У меня получилось. Я успел. Но при этом меня ощутимо штормило. У меня не было нормальной координации движений. Теперь нужно было уже в какой раз затаиться, что я и сделал. Предварительно выключив внутри скудного помещения свет, я смотрел через щель. Я ждал. Я испытывал всю гамму неприятного волнения. Наконец-то я увидел его. Это был я сам. Тот я, которому одиннадцать лет, и который сейчас смотрел на то, что еще недавно было живым человеком. Смотрел и молчал. Не пытался убежать, испугаться, закричать. Стоял, не двигаясь как будто спал. Он ведь и вправду спит. Ему сейчас снится кошмарный сон. Думал я о самом себе, по-прежнему стараясь не выдать собственного же присутствия. Затем Андрей переступил через тело убитой девочки. Он подошел к двери сарайчика. Я напрягся. Я сжался в комок. Загорелся свет. Андрей стоял в дверях. Он смотрел, но меня не видел. Смотрел в упор, но меня не видел. Я, чтобы его сил, пытался не двигаться. Я полагал, что его может разбудить любой звук. А он продолжал стоять и смотреть в никуда. Вероятно, что он сейчас видел совсем иную картинку. Затем он выключил свет, прикрыл дверь. И двинулся в обратном направлении. Я выждал 10 секунд, после этого осторожно выглянул из помещения сарайчика и увидел то, чего никак не ожидал увидеть. Андрей стоял посередине коридора, рядом с ним находилась огромная черная собака, которая смотрела на Андрея, которая несколько раз широко зевнула. Я вынужденно ждал. Мне больше ничего не оставалось делать. А затем они пошли в вглубь. Они направились к подземному ходу. 1983 год Никто девчонку не видел. По пути ее предполагаемого следования, а здесь только одна возможная дорога, ничего подозрительного достойного внимания нет. — сказала Петру Васильевичу Светлана Приходченко, бывшая так же, как и он, следователем районного отдела внутренних дел. — Опросили всех жильцов окрестных домов? — спросил Петр Васильевич. Рядом с ним находился Кречетов, который все время нервно курил. — Да, никто ничего не знает, — ответила Светлана. — В брошенном доме хорошо все смотрели. Там нет никаких следов. Видно сразу, что там очень давно никого не было. — Давно никого не было. — Интересно, занимательно, но не верю. — Про черную собаку. Видел ее кто из местных? — Нет. Люди с изумлением на нас смотрели, когда мы спрашивали про какую-то черную собаку. Улыбнувшись, ответила Светлана. Не про какую-то, а очень опасную, смертельно опасную черную собаку. Пойдемте еще раз посетим этот дом. Он должен был быть там. Я не вижу никакого иного варианта. Подобное сволочь обожает ритуальное повторение. Это ведь не на пользу ему. Но убийцы от чего то любят это дело. Говорил Петр Васильевич, когда милиционеры... Целой группой двигались по вечерней улице, между простыми частными домами, из окон и дворов которых за сотрудниками наблюдали неравнодушные местные жители. Калитка была приоткрыта. То, что должно было называться двором, сильно заросло травой, и никуда не делась та самая помойка, которую уже имел возможность лицезреть Петр Васильевич до этого. Когда сюда привел его странный мальчик Андрей, когда отсюда извлекли останки того, что до этого именовалось Люсей и Колей. Погода какая душная. Когда я здесь был в первый раз, то тоже девок дождю шло, проговорил Петр Васильевич. Думаешь, что он мог заманить девочку сюда? Спросил Кречтов. Угу. Так и было. Почти на сто процентов уверен в этом, — ответил Петр Васильевич. Прошли в дом. Мебель оставалась на своих местах. Ничего не было сдвинуто. Грязное покрывало на диване своим видом, свидетельствовало о том, что никто на диван не садился. То же самое и стулья. Они были задвинуты за стол. Отсутствовали какие-то мелкие детали в виде возможных окурков, какого-то мусора. В общем, здесь, если и были люди, то были давно, и вели они себя при этом очень пристойно. Петр Васильевич подошел к окну в большой комнате. Поломанная рама стояла рядом. Оконный проем был освобожден полностью. На полу под окном валялись осколки разбитого стекла, деревянные щепки. — Скажи, а почему он не воспользовался дверью? Что ему помешало? Обратился Петр Васильевич к Речетову, рядом с которым находилась Светлана Приходченко, Олег Андреевич и еще двое сотрудников милиции. — Не понимаю, ты выражайся яснее, — произнес Кречтов. Она история занимательная. Двери были закрыты без замков, но плотно. Значит, он не мог ими воспользоваться. Вот этому и окно, довольно широкое окно. Было бы маленькое, а здесь... Хотя я думаю, что девочка сама вылезла и влезла через это окно. Слух говорил Петр Васильевич. Он сейчас смотрел из окна. И там под окном действительно находилось то, что послужило подставкой, а точнее небольшая скамейка. «Девочка влезла и вылезла. Только почему он не мог воспользоваться дверьми?» Спросил Кречетов. Он сейчас подошел к Петру Васильевичу и смотрел на скамейку, на то, что когда-то было огородом. Допустим, что девочка могла воспользоваться дверьми. Допустим, что она это сделала, открыла, затем закрыла. А ведь могла и не закрыть так, как было закрыто. Зачем ей это делать? Когда нужно применить усилия. Такое делается, когда необходимо, когда привычка это делать. Но ни того, ни другого у девочки не было. Вот поэтому я и сказал, что влезла и вылезла через окно, сказал Петр Васильевич. Ты не ответил мне. Он как раз мог закрыть двери так, как надо. — сказал Кречетов. Остальные молчали и внимательно слушали. — Он не мог. У него не было для этого возможности. — Ответил Петр Васильевич. — Ты серьезно? — изумленно спросил Кречетов. Остальные же сейчас совсем не понимали, о чем идет речь конкретно. — Да, Сергей Павлович, да, он был в облике этой проклятой собаки-баскервилей. У него не было рук. «Он мог открыть, но закрыть не мог. Так плотно точно закрыть не мог», — сказал Петр Васильевич. Светлана Приходченко смотрела на него с явным непониманием и изумлением, но при этом это было формой чего-то более схожего с восхищением, а не с иронией и прочим скептицизмом. «Ну хорошо». Но собака Баскервилле ее здесь не тронула. Здесь ничего такого не случилось, — вмешался в разговор Олег Андреевич. Здесь нет, но они здесь были. Они ушли через огород, там в заборе огромная дыра, — сказал Петр Васильевич. Собака, ну как девочка здесь оказалась? Не сумев правильно сформулировать то, что хотела сказать, произнесла Светлана. Просто, очень просто, и у нас опять очень занимательная история. Девочка знала эту собаку, девочка очень любит собак. К тому же у девочки с собой был щенок. Об этом нам рассказала ее подруга. Собака пошла сюда. Она молча, как это делают собаки, звала девочку последовать за ней. Девочка тут же откликнулась. Ей стало дико интересно, что же хочет ей показать собака. «А вдруг кому-то нужна помощь?» «Но вы должны понимать то, о чем я сейчас говорю», произнес Петр Васильевич. «А дальше что?» спросил Кречетов. «Я уже сказал, они вошли в этот не совсем обычный дом. Не спрашивайте меня, почему это было необходимо, но было необходимо точно. Затем собака позвала девочку дальше». Она показала дорогу через окно. Проговорил Петр Васильевич, но резко замолчал. Он внимательно что-то пытался рассмотреть за окном. «Давайте пойдем этим маршрутом», — после паузы сказал следователь и начал выбираться через окно. Получалось у него плохо, как-то неуклюже и неловко. «Обойти нельзя», — тихо произнесла Светлана Приходченко и посмотрела на Кречетова. «Что это ты? Если старший сказал, то выполняй!» Улыбнулся в ответ Кречетов и тут же последовал за Петром Васильевичем. «Ну, вы же, Сергей Павлович!» — попробовал еще раз Светлана. «Сейчас я тоже в подчинении!» — серьезно ответил Сергей Павлович. Светлане ничего не оставалось делать. Платье малость не годилось для подобного процесса, но Светлана справилась. К тому же деликатный и прекрасно воспитанный Олег Андреевич немножко ей помог. Еще сказал на ушко. Обхода в эту сторону нет, там дверь старая, на таком же старом ржавом замке, закрытая, надо ломать или через забор. Петр Васильевич подошел к дыре в заборе, подождал остальных. Через дыру пробраться было легче чем через окно, и следственная группа сразу оказалась в лесу, ведь край пригородного леса подступал к забору в вплотную. «Здесь все проверили, девочки не нашли», — сказала Светлана, которая совсем недавно была в этих окрестностях, вместе с другими сотрудниками и местными жителями. «Да, не нашли». Я думаю, что не так все было, как я начал думать. Занимательная история выходит. Собака не звала девочку из дома. Ей это было не нужно. А вот щенок, щенок почувствовал, что сейчас произойдет страшное. Это он выскочил через окно. Он все это время боялся. Он был ни живой, ни мертвый от страха. Девочка держала его на руках. Девочка пыталась его успокоить. Мальчик Андрей сказал, она та самая собака, которую боятся и ненавидят все остальные собаки. Щенок вырвался и побежал прочь. Как говорила Оксана, то щенок был уже подросший. Вот оно как интересно выходит, произнес Петр Васильевич. Вот что-то вроде тропинки, пойдемте. Щенок побежал по ней, по самому облегченному пути чтобы ничего не мешало спастись. Это инстинкт действий. К сожалению, далеко он убежать не мог. Собака Баскервиле его настигла быстро. Продолжил Петр Васильевич. Ужас какой-то, прошептала Светлана. Да, ужас, а вот и сам добрый и милый щенок, который, спасая себя, пытался спасти и девочку. Мрачно проговорил Петр Васильевич. Он остановился, сделав всего три шага в сторону от еле различимой лесной тропинки. Мертвый щенок лежал на земле. Его надежно закрывали широкие листья растения, название которого Петр Васильевич вспомнить не мог. Щенок был просто перекушен надвое. А девочка... Не скрывая крайнего ужаса, произнесла Светлана. Ее уже сейчас всю трясло. С ног до головы пробирал холодный озноб. А затем собака вернулась к девочке. Девочка бросилась убегать, когда поняла, что эта черная собака сделает с щенком. Но поздно поняла. Она бросилась назад, но не успела. Сейчас здесь внимательно смотрите. Где-то должны быть следы крови. — Вряд ли что-то особое еще, но кровь быть должна, — сказал Петр Васильевич. — Он ее утащил отсюда? Но зачем? — произнес Кречетов, который выглядел не очень. — Был бледным, впрочем, как и все остальные, включая и самого Петра Васильевича. — Зачем? Этого я не знаю, но очень бы хотел знать, потому что тогда бы мы, мы знали мотив который заключается, как я думаю, не только в том, чтобы просто убивать или убивать с целью потребления в пищу. Этот мотив в чем-то другом», — сказал Петр Васильевич. «Мы до сих пор не коснулись главного. Я больше не в силах ждать этого от тебя, Петр Васильевич», — проговорил Олег Андреевич. «Есть следы крови, много крови». Раздался голос одного из рядовых милиционеров. — Ну и как вы здесь все смотрели? — недовольно проговорил Кречетов, обращаясь к Светлане Приходченко. Та стояла, опустив голову вниз. Ей сейчас нечего было сказать в свое оправдание.